Городничий: А где же морда где? Частный пристав: Держе морды, поехал на пожарной трубе. Городничий: А Прохор в пьян? Частный пристав: Пьян. Городничий: Как же это вы так допустили? Частный пристав: Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян. Городничий: Послушайте же, вы сделаете вот что.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 Во многом грешен, берёт вместо шляпы футляр. Да и только боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю штукакую свечу, какой ещё никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. О, боже мой, боже мой, едем Пётр Иванович. Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр. Частный пристав Антон Антонович. Это коробка, а не шляпа. Городничий бросая коробку: "Коробка-то коробка, коробка чёрт с ней". Да. Если спросят, от чего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому 5 лет была освящена сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. И об этом и рапорт представлял, а то, пожалуй, кто-нибудь позабывший здору скажет, что она и не начиналась. Да. сказать держи морды, чтоб не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами и правому и виноватому. Едем, едем, Пётр Иванович. Уходит и возвращается. Да не выпускать солдат на улицу без всего. Этот дрянный гарнизон наденет только сверху рубашки мундир, а внизу ничего нет. Все уходят.